Плохо было уже то, что Барбара хейверс не выполнила эти приказы. Гораздо хуже, что она начала действовать так, как сама считала нужным. Но вопиющим нарушением присяги стало то, что она силой оружия захватила власть в свои руки. Это уже не просто превышение полномочий. Это уже насмешка над всем, с чем сами же они и боролись. И как только Хелен не может понять этого. Подобные вещи Томми не бывают чисто белыми или чисто черными. Вспомнилось ему замечание... Малькольма Уэбберли, высказанное в ответ на его внутренние сомнение. Но Линли был не согласен с суперинтендентом. Он считал, что определенные вещи должны быть именно такими. Но все-таки ему никак не отвертеться от того факта, что он должен позвонить жене. Им вовсе не обязательно продолжать начатый спор, и он сможет, по крайней мере, извиниться за то, что потерял контроль над собой. Однако вместо к телефону подошел Чарли Дентон, Молодой, разочарованный трагик, игравший роль слуги в жизни Линли в те часы, когда они таскался по лестер сквер охотясь за дешевыми театральными билетами. Дентон доложил ему, что графини нет дома. И Линли четко уловил, с каким наслаждением этот записной сно произносит титул Хелен. По словам Дентона, она позвонила около семи часов из дома мистера Сент-Джеймса и сказала, что ее пригласили остаться на ужин, пока она не вернулась. Желает ли его Светлый, чтобы Линли устало оборвал его, предостерегающе сказав, «Дентон, простите». Парень хихикнул и бросил низкопоклонство. «Может, вы хотите оставить сообщение?» «Я сам позвоню ей в Челси», — ответил Линли. На всякий случай он все же оставил Дентону номер своего телефона в «Черном ангеле». Однако, позвонив в дом Сент-Джеймса, он выяснил, что Хелен и Дебора ушли сразу после ужина. Так что ему оставалось лишь поболтать со своим старым другом. Они говорили про какой-то фильм, неуверенно, — сказал Саймон. У меня сложилось впечатление, что им хочется чего-то романтического. Хелен сказала, что с удовольствием проведет этот вечерок, глядя, как американцы катаются по кровати с идеально сложенными телами, модными стрижками и отличными зубами. То есть это у американцев зубы, а не у кровати? Понятно. Линли дал своему другу телефон гостиницы, чтобы тот передал его Хелен с просьбой позвонить, если она вернется не слишком поздно. Им не удалось толком поговорить перед его отъездом в Дербишир, — сказал он Сент-Джеймсу. Даже для него самого такое объяснение прозвучало весьма неубедительно. Сент-Джеймс пообещал, что передаст его сообщение Хелен и поинтересовался, понравился ли Линли Дербишир. Это было завуалированное предложение обсудить порученное Линли дело. Сент-Джеймс никогда не задавал прямых вопросов. Он слишком высоко чтил... Неписанные законы людей, связанных с уголовными расследованиями. Линли внезапно понял, что ему действительно хочется поделиться со старым другом. Он коротко перечислил факты. Две смерти. Разные виды оружия. Одно из орудий убийства отсутствует. Личность убитого парня не установлена. имеются анонимные письма, составленные из газетных вырезок, и небрежно написаны указание что эта сучка поимела свое. «Оно является своеобразной подписью под преступлением», — заключил Линли. «Впрочем, Ханкин считает, что последняя записка подсунута для отвода глаз. Убийца заметает следы. А кто подозреваемый?» «Энди мейден Если ты улавливаешь ход мыслей Ханкина, отец девушки? Крутовато». «А с чего вдруг Ханкин выдвинул эту версию?» Поначалу он не думал о таком варианте. Линли описал их встречу с родителями убитой девушки, что говорилось и что неожиданно выяснилось. В общем, заключил он, Энди полагает, что дело может быть связано с его работой в особом отделе. «А сам ты что думаешь?» «Как обычно, нужно проверить все версии, но Ханкен перестал верить Энди, как только узнал, что тот скрыл от жены сведения».